Сочинение. Дети, запыхавшись, вбежали за колетку и упали на траву. Палатка стояла на поляне, как вчера, поодаль от дуба. Тим заглянул в нее, нашел рюкзак, достал оттуда пачку школьных тетрадей. Это были тетради первоклассников арестантской школы вранья для школьных сочинений. Усевшись тайской в тени дуба, Тим стал их перелистывать и читать заголовки. Как я охотился на голупцов, называлось одно сочинение. Тим подумал, что в заголовке ошибка или описка. Другое называлось Самый лучший конь, и его начал читать Тайский вслух. Самый лучший конь. У меня был самый лучший конь, самый красивый. В яблоках. Яблоки я выбрал самые спелые, самые румяные. Некоторые были даже с листиками. Этот конь мчался так быстро, что иногда у него вместо четырех ног становилось восемь, 8. Однажды он разогнался до того, что обогнал собственную тень. Еще было несколько разных сочинений про самый сильный холод. В одном рассказывалось, как снежная королева загорала под северным сиянием и ела мороженое, потому что на самом деле ей было слишком жарко и хотелось немного прохладиться. Ведь ее собственная температура была минус 140 градусов, Поэтому оценка за сочинение была снижена до тройки и красными чернилами написано: "Не совсем по теме. Это не про холод, а про жару". В другом была история, как однажды в очень холодный день из фонтана вместо воды стали брызгать градины, а потом посыпался снег, как из снегоочистителя. Еще в одном рассказывалось про такой сильный холод, что от него Сваренные вкрутую яйца становились снова сырыми. Но самую большую пятерку учитель поставил за сочинение, в котором рассказывалось про холодный огонь. Когда на него ставили кастрюлю с водой, вода превращалась в лед. Тоська все это слушала и про себя удивлялась. Ну и вранье. Она подумала, как интересно учиться в школе, где бывают такие уроки. А у Тима уже немного заплетался язык. Он чувствовал, что его иногда чуть-чуть клонит в сон. все таки не надо забывать, что они всю эту ночь вместо того, чтобы нормально спать, бродили по арестане и переживали всякие приключения. К тому же, день был жаркий. Золотые пятнышки перебегали по траве в тени дуба, мелькали в глазах. Самое странное началось, когда Тим стал читать длинное сочинение под заглавием История без конца. В нем рассказывалось про мальчика, который в такой же вот жаркий день пошел ловить рыбу. Забросил удочку, поставил рядом железное ведёрко, ждет. Вдруг поплавок дёрг. Мальчик потянул. Вынырнуло из воды чудище с усатым носом, и пасти леска торчит. Улыбается чудище, дожевывает крючок и даже причмокивает, так ему нравится. Ты кто? удивился мальчик. Не видишь, чудище? Маша меня зовут. Вот тут Тайска, тоже немного разомлевшая от жары, подала голос. Чудищ так не называют, сказала она. Но в этом еще не было ничего странного. Странным и даже удивительным было то, что чудище ей ответило прямо из тетрадки, где письменными буквами оказалось написано: "А как их по-твоему называют?" Не знаю, сказала Таська. Тогда не мешай нам, сказала чудище и вновь обратилась к мальчику из сочинения. Между прочим, имей в виду, я люблю крючки без гарнира. Черевики там, хлеб и прочая слякоть это для меня лишнее, и желательно, чтобы еда была не слишком острая. У меня желудочная болезнь, гастрит, кажется, так она называется, или гастроном, не помню точно. Поговец у тебя есть металлические? Нет, сказал мальчик из сочинения. Только пластмассовые. Жаль. Я люблю все металлическое. Но может хоть ножик какой-нибудь есть? Ой, я его дома забыл, соврал мальчик из сочинения. Тогда сажай меня в своё ведёрко и неси домой. Не видишь, я проголодалась. Разве крючок еда для взрослого чудища? Только налей сначала в ведёрко воды. Что делать? Налил рыбак ведёрко воды, посадил туда чудище Машу с усатым носом и понес. Несет и думает. "Что теперь от дома останется? Все ножи и вилки, замки и ключи, оконные петли, железные пуговицы и застежки молнии Все пожрет голодное чудище. Как быть? Что теперь делать?" Тим замолчал. "А дальше что?" спросила Таська. "Не знаю." Ответил Тима: "Задачана. Дальше здесь ничего не написано. У этого сочинения нет конца". "А я сама догадалась", сказала вдруг Тайска. "Ведёрко у мальчика было железное, так чудище по дороге не выдержало, стало грызть ведёрко и само выпало в дырку". "Правильно", послышалось неизвестно откуда, и Тим с изумлением увидел, как Тайскины слова Сами собой записались в конце сочинения, а внизу красными буквами появилась: "Правильно" и отметка 5. Он не понимал, как это могло получиться, но теперь сочинение было закончено. кис кисыч тоже как будто почуял что-то необычное. Он вдруг насторожился и тихонько заурчал. "Ты слышишь?" сказала Таська. "Там кто-то есть за забором". "Ничего не слышу". Прислушался Тим. Есть, есть. Я моложе тебя. У меня уши чутьче. Тут кискисыч вырвался у нее из рук и стяв к ним, понесся к забору. Над забором возвышался по пояс маленький великан. Он осторожно перенес через забор фонтана, перелез сам, и тут же с другой стороны открылась калитка. Появился учитель Вранья.